Глава 26 Вероника пыталась упасть со скамьи. Она уже дважды проползла ее из конца в конец и теперь озадаченно глядела в черную бездну. Это был просто пол палаты, но Веронике было всего 8 лун, и она еще не знала, что пол может быть и вот таким. Она ничего еще особенно не знала. — Сиди спокойно! — велел Савнар, цепляя распашонку когтями. Если твоих родителей сейчас засудят и сожрут, я заберу тебя к себе. Сделаем тебя колдуньей, будешь приносить дяде Савнару души. «Дя», «Да, — сказала Вероника, — «вот и молодец». Вероника показала всего одно слово, причем очень короткое. Собственно, это вообще было не слово, а просто отчетливый звук, который означал то ли «да», то ли «дай», то ли «папа». Родители еще не определились. Папа настаивал на третьем варианте, но мама обоснованно сомневалась. Не сумев упасть, Вероника принялась трясти погремушкой. Мерный шепчущий звук ее успокаивал. Савнар это тоже успокаивало, потому что он, вообще-то, сильно нервничал. Не из-за лакджи, конечно, или ее отпрыска. Из-за того, что сейчас его могут вызвать свидетелем, и он не сможет лгать. Да, на руке висят его любимые часики. Самое драгоценное сокровище, но их могут заставить снять. А свидетельствовать против своего господина? Ладно, он что-нибудь придумает. Все банкиры-бушуки хранят множество мелких секретиков. Все они бухгалтеры-демолордов. И каждый немножечко хитрит со своим господином. Все это знают, все это понимают. Это в крови у бушуков, и ничего с этим не поделаешь. Демолорды смотрят сквозь пальцы на мелкие махинации, потому что в крупных делах каждый бухгалтер горой стоит за своего патрона, и польза от них гораздо больше, чем вреда. Но иногда дималорд все-таки может счесть, что бухгалтер перешел черту, и бедного бушука выкидывают в центральный огонь, а на его место ставят другого. Это право дималордов По древнему договору они обязаны держать при себе бухгалтеров из потомков Мазеда, но могут сами выбирать конкретных личностей. Существует высокая вероятность, что Савнара не вызовут. Ладжа и ее колдунец не посмеют его впутать. Они знают, кто в Паргароне их единственный надежный друг. Ладжа в свое время даже под пыткой его не выдала, после чего Савнар решил оказывать ей покровительство. Она демон молодой, не чужды благодарности, а когда-нибудь Савнару может пригодиться такой союзник. «Савнар, ты ничем не занят, загляни-ка ко мне на минутку». От этого голоса старый бушук вздрогнул. Сам Каген, директор банка душ. Как же он не вовремя. И ведь ему просто так не откажешь. Хотя подождите-ка, а ведь все наоборот очень удачно. Ох, срочные дела, сказал Савнар Веронике. Куда бы тебя, малышка? Нет, оставить здесь нельзя. Ларитры превратят ее в сухую шкурку. Да и Ладжа обидится, если Савнар просто бросит ее дочь. После такого на добрых отношениях можно ставить крест. С другой стороны, если их с этим Дегате все-таки засудят и казнят, у Савнара хотя бы останется живой сувенир. Сдохлого айчапа хоть кулава щепотка. Пойдем, я познакомлю тебя с паргоронским купцом, пообещал Савнар, помогая Веронике спуститься. В свои восемь лун девочка была выше любого бушука, но ходить еще не умела, только ползала. Савнар создал в воздухе темное зеркало и просеменил в него, увлекая за собой ребенка. Башня душ, сердце Паргарона. Любой бушук здесь как дома, тут все друг другу друзья, все переплетены родственными связями, и в самом воздухе царит семейная атмосфера. Рогатые карлики кланялись Савнару на бегу и умилялись милому ребенку с сиреневыми волосиками, росыпью веснушек и остреньким носом. — Твоя? — спросила какая-то бушучка. — От человечки, что ли? — Воспитанец, а! — спокойно ответил Савнар. Веронику не смущало, что она среди демонов. Девочка сосредоточенно ползла за рыжим котом, сжимая в зубах погремушку. Она ничего не понимала, но на все глазела и все принимала как должное. Уже в кабинете Савнар запрыгнул прямо на стол и поднял туда Веронику. Всесильный коген недовольно посмотрел на это и спросил. «Савнар, это твой ребенок?» «Нет, господин директор, просто знакомая попросила посидеть». «Древнейший, Савнар, ты что, в няньке переквалифицировался?» Изумился Каген. «Что за цирк? И перестань быть котом, когда я с тобой говорю!» Помимо собственной воли Савнар принял истинный облик, стал рогатым карликом в дорогом шелковом сюртуке и пересел в огромное, очень высокое кресло. Все в кабинете было большим рассчитанным на гостей высокого роста, всех этих Ларитор, гахиримов и кхедшидариев. каген крохотный бушук в цилиндре, почти терялся на своем троне. «Савнар, я надеюсь, я не отвлек тебя ни от чего важного», – заботливо спросил каген «Как твои дела?» «А неплохо, господин директор. Денно и нощно забочусь о приумножении счетов моих подопечных», – ответил Савнар, пожирая кагена преданным взором. В самом деле, скривился тот, а вот барон старок не очень тобой доволен, жаловался. Лично мне жаловался. Савнар чуть промедлил с ответом. Барон Гастарок – сын Хальтракорока, его счетом занимается кибур один из любимых и самых толковых сыновей Савнара. Но у Бушуков царит клановость, и все банкиры поддерживают своих потомков и просто родню, а то и отвечают за них непосредственно перед Когеном. А Оборонка старог, хотя и далеко не так пустоголов, как его батюшка, все же склонен периодически ввязываться в рискованные авантюры. «Э, что с ним такое? вздохнул Савнар. Коген открыл свой чемоданчик, тот самый, в который по слухам, Паргоронский купец, тот самый, в котором, по слухам, Паргоронский купец таскает заколдованный город и несметные сокровища. Сейчас он достал оттуда всего лишь два потрепанных контракта. «О, эти!» – поморщился Савнар. «Да пропадение пропадом. Мой сын заключил их от имени барона, да, но я возмещу убытки, если уж ему так приспичило». «Савнар, не узнаю тебя!» – недобро посмотрел Каген. «У тебя что, бесконечные условки появились? Что за возмещу убытки? Это... да ты... да я тебе голову откушу!» Вероника при таких словах засмеялась и ударила Савнара погремушкой. как умелился, оскалился остренькими зубками и сделал девочке козу. Алое пламя его глаз притухло, и он почти добродушно воскликнул. «Какое милое дитя! Прелесть, прелесть! Хочешь конфетку?» «Господин директор, это смертное дитя, оно пока пьет только молоко», – сказал Савнар. «Смертные?» – заинтересовался Каген. «Ага, полудемон. Только какой-то странный. Немного похоже на полубушука, но не...» «Это полуфрахерим. Да, как любопытно. А мне вот Пхульх говорил, кстати, что Мазокриес их на основе нас делала. Она тебе нужна, Савнар, девочка, вот? Поставь тут за корючку». Веренька радостно цапнула стальное перо и разрисовала и бумагу, и стол янтарного дерева. «Ладно, оставим это на потом», – развил испорченный контракт Каген. «Господин, нельзя же подписывать договор с несовершеннолетними», – укорился Внар. «Сальван завалит нас нотами протеста». «Ох уж это мне бюрократия, скажи, вечно она портит всем жизнь, но ничего, если она полудемон, она и так наша». Почти наверняка. У тетю. Не грызи, дядя, на перо. Отдай, отдай мне. Каген прищелкнул пальцами, призывая перо, но то почему-то осталось в пальчиках Вероники. Каген недоверчиво моргнул и щелкнул пальцами снова. Надо же, какая цепкость, обрадовался он. Какая жадность. Смотри, смотри, поргоронскому купцу перо не отдает, а могла бы говорить так небось и продать бы попыталась. «Савнар, вот всегда ты умел что-то интересное находить, такой маленький полудемоненок, а уже почти бушук!» Несмотря на улучшившееся настроение о незакрытых контрактах, Каген не забыл. Он швырнул их к Савнару и приказал. «А, сделай то, что этот гасторок хочет, и все мы вздохнем спокойно». Он настаивал, чтобы этим занялся лично ты. «Но я же давно не мелкий клерк, господин директор!» Почти брезгливо взял контракты Совнар. Мое время стоит дороже, чем... А вот А вот это ценный актив, да. Но первый-то мусорный. Ну как то мусорный? У нас никакая условка не лишняя. Великий волшебник для тебя мусор? Он же долгий. Тут условок двести, Совнар. Тебе не нужны двести условок? Ну так отдашь их мне, когда закончишь. Мне нужны. Савнар покорно засунул контракты за пазуху. Великий Каген заслуженно прозван паргоронским купцом. Он делает главную ставку на торговлю, прямую куплю-продажу душ и иногда бывает в этом отношении настолько дотошным, что почти мелочным. Мол, нечего финансовый сектор в сплошные махинации туда-сюда переводить. Контракт старый, добрый, демонский контракт – самое надежное капиталовложение, с которым уж все ясно, никто не придерется. А кроме того, это реальный доход. Реальная поддержка души энергетики. С внутренними операциями все понятно. Один демон купил у другого, другой заплатил третьему за услугу, третий дал взятку четвертому, четвертый, проиграл в ом... четвертый поиграл в «Омбридан» пятому, но это все Паргарону ничего не прибавляет. Души просто ходят по кругу туда-сюда. Души, которые вообще-то постепенно истощаются, вырабатывают ресурс. А счета – это цифры. И согласно цифрам, если у демна было, скажем, 50 условок, то 50 и должно оставаться, и это при постоянном сокращении. Поэтому необходим и постоянный прирост, чтобы просто оставаться при своих, чтобы возмещать естественную убыль. Мелочь подбирает душебои, бесхозные духи, животные, прочая шваль. Что-то постоянно притекает из колоний, гахеримам иногда выпадает возможность набега, К кого-то выращивают. Но действительно крупные доходы обеспечивают бушуки. Без них Паргарон бы давно разорился, обанкротился, пошел рвать падаль по другим мирам. «Я все сделаю, господин директор», – вздохнул Савнар. «И загляни там заодно по адресочку, тебе по пути будет», – попросил Каген. «Передай от меня сувенир тамошнему демалорду». А «Демалорду? Но удобно ли будет с, с ребенком?» — Ребенка можешь со мной оставить, — доброжелательно предложил Каген. — Спасибо за вашу доброту, — всплеснул ручками Савнар. — Но я уж не посмею так вас озадачить. Сам сам как-нибудь справлюсь. Ребенок вон воздухом свежим подышит, погуляет. — Пойдем, Кнопочка, погуляем в Лимбо. — Встать! Суд идет! — разнесся громогласный бас. Супруги Дегати торопливо встали, с надеждой глядя на судебных заседателей. Тех было трое: три Дима-Лорда, три властелина Паргарона. Полноценный совет по таким мелким делам не созывают, но и одного Дима Лорда недостаточно, поскольку в одиночку никто из них не вправе судить другого. Так что собрали стандартную тройку. Когда дело мелкое, какой-нибудь мировой суд натитулованными аристократами или с участием Демолорда, то всем паргоронским властелинам рассылается извещение. Кто первым отозвался, тот и будет среди судей. Если же троих добровольцев не находится, то судьи выбирают по банальному жребию Однако в этот раз они нашлись, и Ладжа смотрела на эту тройку с надеждой. По крайней мере двое из них, возможно, будут на ее стороне. Хотя насчет Фурундарока есть сомнения. Он хоть и симпатизирует невестке, но все-таки Хальтракарок его брат. Ему с ним и дальше как-то жить в одном мире. Именно Фурундарок сегодня и председательствует, поскольку вызвался самым первым. А вот по правую от него руку красивая женщина с мягкими чертами и волнистыми волосами. Ярлык Мазакрес, матери демонов. И Хальтракарок смотрит на нее волком. Мазакрес! зачем ты пришла?» Не выдержав, выкрикнул он с места. «Ты же меня засудишь!» «Я буду справедливо и беспристрастно», спокойно сказала Мазакрес, «Голосую за немедленную казнь!» «Ладжи?» «Тебя!» Мазакрес, ну ты же несерьезно! Вы не имеете права меня казнить в составе тройки! Да и за что?» «Возможно, было ошибкой брать в судебную тройку течу – рассмеялся третий стройки. Этот веселился еще сильнее Фурундарока, но на его добрые отношения ладжа не рассчитывала. Черный козлоподобный демон пристукивал пол тростью, то отщелкивал, то примыкая рукоять. Клюзер Штатен. Пару раз он называл себя другом Ладжи, но на деле никогда им не был, просто потому, что он никому не друг. Во всяком случае, в классическом понимании дружбы. Этот демолорд, как известно, убил собственную мать и предавал всех, кого только мог. И обычно он не тратит время на бюрократические процедуры, но этот суд его веселит, а он обожает веселье. Игры, загадки, что угодно, лишь бы посмеяться над кем-нибудь и оставить в дураках. Клюзерштатин. «Ты-то зачем вызвался?» – подала голос Ладжа. «Мы тут все свои, в основном мой бывший, мой нынешний». «Моя мама, мой деверь, а ты нам кем приходишься?» «Ну, должен же быть хоть кто-то беспристрастный», – ухмыльнулся хромец, закидывая ногу на ногу. «Я настаиваю на замене», – потребовал Хальтеркорок. «Требую заменить Мазокрес на Дорчело Яр или Бракеозора. Матерь демонов слишком заинтересована». Отказано! грохнул молотком фурундорог. «Чего тебя боятся, хальтракорок Давайте решим все побыстрее и пойдем по домам. Истец, излагай». «Те». «Истец, излагай те свои претензии. Кто вас представляет?» хальтракорок поискал глазами в поисках Савнара. «А, да точно. В этот раз его представляет не Савнар. Он сказал, что это безумие совмещать столько должностей, сразу при двух господах он и бухгалтер и управляющий а теперь еще и адвокат у него не 10 рук но корок то все понял конечно в прошлый раз то савнару ничто не мешало его защищать все с ним ясно спелся с его бывшей слово то какое противное мещанское какое то вульгарщина поэтому хальтрыкорок в мудрости своей и пожирал надоевший жен Чтобы такого не случалось, Ладжа первая, которая продолжает мозолить глаза и даже украла у него ребенка, его любимую дочь. «Ты похитила мою любимую дочь!» – вскричал он гневно. «А как ее зовут, твою дочь?» – потребовала ответа Ладжа. «На ауру не смотри». «Имена – это пыль!» – фыркнул Хальтракарок. «Они ничего не значат!» когда речь идет о разбитом отцовском сердце. «Я знаю, знаю, чего ты пытаешься добиться. Хочешь настроить детей против меня, у тебя не выйдет». «Каких детей?» – возмутилась Ладжа. «Наших. Вот, кто теперь не помнит их имен? У нас один ребенок. То есть теперь это наш ребенок, а не только твой». Бородка Клюзерштатена мелко тряслась. Он с искренней теплотой глядел на Хальтрекарока. Действительно балаганщик. Куда ни заявится, везде устроит балаган. Даже суд превратил в клоунаду. «Господин Хальтрекарок, здесь не ваше шоу», – сухо произнесла Мазакрес. «Пусть поднимется ответчица. Кто вас представляет?» Заладжу говорила Киталана. Оказалось, что она провела себя как ее представителя. Будучи вершителем и сольванским консулом, светоносное имело на это право. Судьи не возражали, но Хальтракорока это взбестило еще сильнее, особенно когда он глядел на собственного представителя Ларитру какую-то Ларитру. Хальтракорок не запоминал их имен, потому что его не интересовали Ларитры. Они красивые, но не настоящие. Даже если идеально выдают себя за настоящих, все равно только притворяются нелепое создание реликты былых времен. «У меня есть возражение», – вскинул руку темный балаганщик. «Я требую заменить представителя-ответчика». «На каком основании?» – осведомилась Мазакрес. «Она пристрастна. Отказана. В таком случае у меня личный вопрос представителю-ответчика. Озвучьте». «Ты...» «Получила мой букет», – повернулся к Кейталане «Тебе понравился?» Кейталана ничего не ответила, но выражение на ее лице стало таким страдальческим, что Ладжа ей посочувствовала. Возможно, Кейталану он осаживает даже серьезней, на измор берет. «Представьте, объект спора», – барственно потребовал Фурундарок. «Привет, Фурундарок», – немного испуганно сказала девочка. «Привет, Астрид», – машинально ответил фурундарок. – «говори честно, с кем хочешь остаться, с мамой или папой?» «А?» – выпучила глаза Астрид, хватая за руки маму и папу. «А со вторым что сделают?» «Он не твой папа», – разозлился Хальтеркароу, бешено глядя на Дегати. «Я твой отец. Ты и это скрыла от ребенка». «А зачем ей знать?» – закатила глаза Лакджа. Ты ее видел два раза в жизни. Три, выставил три пальца Хальтрокорок. Ты снова лжешь. Ваша челюсть, а можно я останусь и с папой, и с мамой? Робко попросила Астрид. А этого дядю я не знаю. Ваша честь, Астрид, шикнула мама. А ваша челюсть, какая прелесть? Улыбнулась Мазакрес. Ребенок, внучника. Правильно, ваша честь. Хальтрекарок окинул внезапно проявившую чувством о закре злобным взглядом. Нет, даже если матерь демонов снова попытается ей всучить одно из своих порождений, он отвергнет ее с презрением. Старая жаба сидит в своем болоте и строит козни порядочному семьянину. Он уже хлебнул горе от ее дочурки, а теперь еще и это. Савнар сидел на камушке, разглядывая кряжестый дуб. Тот одиноко стоял на поляне, привольно раскинув ветви. Солнце освещало его так, что, казалось будто щели в коре, смотрят на Бушука, причем с иронией, с насмешкой. Рядом сидела Вероника, постукивая по гремушке остальное перо. Она тоже задумчиво разглядывала дуб, внимательно таращилась фиалковыми глазенками и время от времени выдувала пузырь. Вот он, Мегрибол, сын Астрандила, первый маг королевства Аехорн владетель Зеленого мыса и мастер Десяти ступеней. Великий волшебник, что триста лет назад заключил сделку с Паргороном. Барон Гастарок даровал ему все, что тот желал, возвысил над прочими смертными и помог расправиться с его врагами. А взамен Магрибол должен был отдать самую малость, причем даже не сразу, а после смерти. Проблема в том, что он не пожелал умирать. «Так, что у нас здесь?» — развернул контракт совнар. «Бла-бла-бла, пункты, пункты, ага, вот, предельное ограничение срока, истекло восемь лет назад». «Я не мертв», — прошелестило в листве, — «я живее всех живых. Вы не имеете права принуждать меня к смерти, убивать меня или наносить вред моему здоровью». Также вы не имеете права целенаправленно вызывать события, и стечения обстоятельств, при которых я мог бы умереть». Савнар одно за другим материализовал топор, бензопилу и бобра. Топор и пила легли на траву, бобер покосился на бушука и побрел в лес. Задумчиво глядя ему вслед, Савнар подумал, что Гасторок – достойный сын своего отца. Кто его просил соглашаться на все эти условия? Надо будет поговорить с Кибуром. Это же он проводил сделку. Почему вовремя не дал своему господину добрый совет? «В таком виде я проживу еще тысячи лет», — довольно сказал Дуб. «Ты ничего не сможешь мне сделать, демон». Савнар закурил. «Ох уж эти смертные!» Никто не играет честно, каждый пытается где-нибудь схитрить. Всех Их все устраивает, пока демон смиряет себя и направляет свое существование на выполнение их жалких прихотей, но едва приходит время расплачиваться. — Что стоишь, отрыжка бездны? — с недовольством спросил дуб. — Уж поверь, в ближайшие часы я точно не умру. Савнар выпустил большое кольцо дыма. ползущее за бобром Вероника тоненько закашлялась. — А возможно, насчет не взывать стечения обстоятельств мы немного погорячились, — сказал ей Савнар. — Как мы теперь его заберем? — Да, — ответила девочка. — Но ты-то не клялась, — продолжил Савнар. — Ты просто ребенок. Ты даже не понимаешь, о чем я говорю. — Не так ли? «Дя!» «Смотри, какая красивая у меня зажигалка!» Прищелкнул пальцами Савнар. Вероника зачарованно уставилась на игрушку. Зажигалка и правда была очень красивая. Серебристая, с красными разводами, похожая на языкастого демона. «Смотри!» Чиркнул колесиком Савнар. «А вот я щелкаю, и есть огонек. А вот я щелкаю, другого цвета огонек» как нижний свет каждый раз меняет цвет огонька. дя Это точно дай!» Савнар улыбнулся маленькому полудемону и положил зажигалку на траву. Вероника тут же подползла и схватила ее, забыв о перикогена. «Я даю тебе ее на хранение», — сказал Савнар. «Это не игрушка. это зажигалка очень легко поджигает. Смотри, Вероника!» Не вздумай играть там, где много сухой травы. Она очень легко загорается. «Ты не имеешь права вызывать обстоятельства, которые могут привести к моей смерти», напомнил волшебник Дерева. «Хотя ты не можешь сжечь дерево зажигалкой. И зачем ты даешь ребенку играть с огнем, откуда у тебя вообще ребенок?» «А я его украл» спокойно ответил Савнар, а вырвал из рук родающей матери, которая не хотела отдавать мне долг. «Кстати, у тебя же есть дети?» Вероника чиркнула зажигалкой, ее глаза округлились. Она потрогала огонек, обожглась, тихонечко пискнула и выронила зажигалку. Дерево вскрикнуло. «Не смей! Ты не смеешь пытаться меня сжечь! Убить меня!» Договори... — Договором это запрещено. — А я и не пытаюсь тебя убить, — ответил Савнар. — А я просто дал ребенку поиграть с зажигалкой и надеюсь на лучшее. — Но она сама не сгорит? — Ну, всякое возможно. — А я и не отец. — Демоны. Ублюдки. Трава, впрочем, не загорелась, огонек сразу потух, Вероника пососала обоженный пальчик, подобрала зажигалку и снова начала чиркать. Дома ей таких игрушек не давали, и она была зачарована этим новым волшебством. Бессовестные щадь, укоризненно сказал Дуб, ты разве не понимаешь, что нарушаешь условия контракта? Ты вызываешь стечение обстоятельств, любой суд займет мою сторону. Ну хорошо, хорошо, сжигай меня, сжигай и будь. Проклят. Бессовестный! Удивился Савнар. Я, естественно, я бессовестный. Странно пытаться меня этим устыдить. Я же демон, а зато я законопослушен. А какое у тебя оправдание? В смысле, когда ты заключал договор, там черным по-белому было написано. Чем и когда тебе придется платить? Ты и в самом деле думаешь, что можешь гонять демонов Паргорона по своим делам, получать наши льготы и услуги, а потом увильнуть от оплаты? Я был обманут. Я получил гораздо меньше, чем стоит моя душа. Э, не переоценивай стоимость своей душонки. Я вот сейчас перечитал контракт. И вот на что обратил внимание. Тебе можно продлевать свою жизнь, но нельзя получать фактическое бессмертие. Фактическое, понимаешь? А теперь я изучил ауру дуба. Это вовсе не дуб. Это что-то типа магического баньяна. А они бессмертны. Ложь, возмутился волшебник. Я следовал букве закона. Ты слишком жаден. Подошел и погладил кору Савнар. «Тебе было мало стать просто долгоживущим деревом. Ты понадеялся, что сможешь стать вечно живущим и сумеешь скрыть этот факт. Но откуда тебе было знать, что по твою душу явится необычный бушук, а банкир?» «Я могу это контролировать», – торопливо произнес волшебник. «Это не истинное бессмертие, только...» «Вечное самоподдержание физической оболочки, а потом я же дерево». «Нет, тебя уже поймали», – ухмыльнулся Савнар. И «Я теперь вижу твои корни, большая часть тебя под землей. Это даже не баньян, это какой-то огромный. Ты и вправду добился с нашей помощью великого могущества. Бессмертие к тому же». Даже если б я сжег этот дуб подчистую, что бы случилось? Ничего, ты бы ускользнул в свою корневую систему, а потом пророс снова. Хитро, ваше чародейство, очень хитро. Вероника продолжала чиркать зажигалкой, только теперь Ганюк почему-то все время оставался лиловым. Савнар покосился с недоумением, Вероника повернула к нему голову, черкнула снова и загорелся синий огонек, зеленый, серый. «Итак, что же мы с тобой будем делать?» – произнес Савнар. «А, собственно, что я? Ты добился бессмертия. Добился. Нарушил контракт. Я тебя забираю. Восемь лет назад еще мог бы забрать считая их моим подарком. Под землей что-то загудело, земля содрогнулась, пошла волнами, Вероника не удержалась в сидячем положении и упала, издав недовольное кряканье. «Сопротивление бесполезно», предупредил Савнар, сворачивая контракт в трубочку. «Не делай сам себе хуже, глупая условка». Суд затягивался. И Фурундарока это все сильнее злило. Он хотел побыстрее совсем покончить, и ему было плевать, кому достанется этот детеныш. Одно из множества порождений его брата. Решись дело в пользу ладжи Фурундарок будет рад, что удалось насолить Хальтракароку. Решись в пользу брата, не устанет напоминать, что это только благодаря ему племянница вернулась в отчий дом. Но другим было не все равно. Мазакрес упорно стояла на своей позиции, а Клюзерштатен умышленно затягивал заседание, потому что вонючего козла это веселило. Кейталана билась за свою подружку, как львица, а Хальтракарок твердо намеревался уж в этот раз не поступиться ничем. «Это моя дочь!» – снова и снова повторял он. «Моя собственность! Я Димолорд, в конце концов!» «Не имеет никакого значения», – холодно отвечала Киталана. «Сейчас девочка живет в Мистерии, а по закону Мистерии до наступления совершеннолетия она находится под опекой мастера-фамильяров, которому принадлежит фамильяр-мать». ладжи не понравилось, как звучит этот крючкотворский выверт, но все лучше, чем если Астрид передадут биологическому отцу. Вообще оказалось, что такие вот межмировые дела – Это что-то невероятно запутанное, опирающееся на миллион древних законов, договоров и прецедентов. Причем Паргорон тысячелетиями оттачивал свою юриспруденцию, потому у него так чудовищно сложно выцарапать хоть одну душонку. Утопят в бумагах и задушат поправками и приложениями. К счастью, в этот раз речь шла не о финансовой стороне. Никому из судей не было дела до Астрид, и даже Хальтракарок, Хотел ее получить только из мелкой мести, а не ради нее самой, так что ни члены суда, ни Паргарон в целом не были лично заинтересованы, и можно было надеяться на удачный исход. Тем более, что Кейталана как раз достала заготовленный козырь. — Встаньте, муж ответчицы, — велела она. — Отвечайте высокому суду, оформили ли вы опеку над объектом спора по всем законам истерии? Признали ли указанную Астрид своей дочерью? «Оформил и признал», – произнес Дегати, злорадно глядя на Хальтракорока. «Вот здесь паспорт волшебного существа. Здесь подтверждается, что Астрид находится под моей опекой как дочь моего фамильяра, дочь моей жены и моя собственная дочь, что по всем правилам заверено в кустодиане. Вот печать супрефекта и подписи двух свидетелей» подтверждающих что мое поручительство было искренним и добровольным смертные бумажки заверенные смертными букашками фыркнул хальтеркорок кто вообще в здравом уме будет принимать это в расчет сальван будет холодно произнесла кейталана и паргорон смею надеяться я напоминаю высокому суду что именно этот повод всегда использовался изцом когда он брал очередную жену из смертных. Вступая с ними в брак, он согласно законам Паргарона обретал над ними полную власть, и ни один из наших исков, а также исков других миров, не был удовлетворен, несмотря на все апелляции. В том числе вот, предъявляя копию акта, иск о судьбе самой Ладжи, тогда еще смертной по фамилии Конерва, смею надеяться, законы работают в обе стороны. Судебная тройка обменялась взглядами, и даже Клюзер Штатен неожиданно перестал смеяться. Хальтрокорок же гневно раздулся и воскликнул. Все эти бумаги утратят силу, если я просто сожру тебя, колдунец. А давай! с вызовом воскликнул Дагати. Давай, сожри! Поглоти меня! Сколько у тебя там бывших жен в твоем анклаве? Сто, двести, тысяча? Они будут счастливы меня видеть, а я их. Хальтеркарок осёкся, замерз приоткрытым ртом, впервые подумав об этом с такой стороны. «Не превращайте суд в балаган», – приказал Мазекрес, недобро глядя на снова захохотавшего Клюзерштатена. «Продолжайте, представитель ответиться. «Я почти закончила», – сказала Кейталана. «Со своей стороны, а также как сальванский консул, я могу сказать, что соглашусь закрыть глаза на бумаге и законы мистерии, и передать объект спора ее паргоронскому отцу, если то же самое будет применено и в отношении к нему самому. Если истец немедленно отпустит всех своих жен, кроме тех, кто пожелает с ним остаться. Вы согласны на эту сделку, истец?» Ладжа выпучила глаза, не веря в такое предательство со стороны Киталаны, но тут же поняла, что бояться нечего. «Хальтракарок на такой обмен не пойдет никогда» и в то же самое время этим жестом доброй воли его загнали в ловушку, и он явственно растерялся. Его ларитор представитель негромко что-то спросила, хальтракарок гневно ответил, и аж стены сотряслись от его ярости. «По-моему, дело ясное», — сказала Мазекрес. «Нам не нужны межмировые дипломатические осложнения из-за одного демоненка. Мое мнение, объект спора останется под опекой отвечицы и ее мужа». «Это безумие!» – воскликнул хальтеркорок «Чем еще вы хотите поступиться? Может, души перестанем сжать, чтобы не осложнять отношения? Любимый брат, а каков твой вердикт?» «Мой вердикт?» «Ты тупоумный недоносок и отнимаешь у всех нас время!» Зло пробасил Фурундарок. «Поддерживаю!» – выкрикнула Лакджа. «Клюзерштатен!» В отчаянии выкрикнул хальтер «Хоть ты стань голосом разума!» «Ой, какая высокая ответственность!» «Бой голосом разума!» Прищелкнул пальцами хромец. «Нет, нет, я считаю, нам необходимо все еще раз обсудить. Я не могу так просто принять настолько сложное решение!» Форум дорог потер пальцами виски. Он уже в сотый раз жалел, что вызвался представительствовать в этом суде. Ему просто хотелось в очередной раз макнуть брата в дерьмо и вернуться домой, радуясь новому приятному воспоминанию. «Клюзерштатен, мы не будем обсуждать все по десятому кругу», – рявкнул величайший господин. «Твой вердикт». «Ладно, ладно», – расплылся в улыбке Гахерим Полукровка. «Я согласен, с смазокрец, дело ясное» девочку вернуть в паргороны вместе с матерью под опеку мозакрес, смертного пырнуть и в банк душ насчет вдовы, что она до сих пор без единой фирки. А тоже пырнуть, но два раза, готов взять на себя эту неприятную обязанность, 45% наследства благанчика, передать его сыну, еще 45% брату, 5% довее как моральную компенсацию, и еще пять распорядителям и душеприказчикам, нам смазыкрес, жены рабов хальтеркорока что пожелают уйти, передать Сальвану, как жест доброй воли. Воцарилась тишина. Глюзерштатин ухмыльнулся, продолжая отщелкивать и защелкивать замочек трости. А Лакджа с ужасом поняла, что и Фурундарок, и Мазокрес, и даже Киталана всерьез обдумывают такой вариант. А вот майный хальтрикорог впервые оказались по одну сторону баррикад, потому что им это не понравилось в равной степени. Но нет, нет, Демолорды на такое не пойдут. У них же клятва. Они друг друга не убивают. Не пойдут же». «Я протестую!» – воскликнул хальтер -корок. «Что ты себе позволяешь, хромец? Это скандал! Меня не устраивает это предложение. Я не хочу становиться вдовой!» Присоединилась к нему Ладжа. «Ради тебя же стараюсь!» – обезоруживающе улыбнулся Клюзерштатен. «Привяжешься, потом плакать будешь!» Лучше сразу, как болячку, сорвать. Даже если это неудачная шутка, хочу напомнить, что разбирательство идет только по поводу моей дочери, поспешила добавить Ладжа, о смерти моих мужей, бывшего и нынешнего, речи быть не может. Я знал, подбочинился хальтракорок ты по-прежнему жить без меня не можешь. Интересное предложение, храмец, наконец произнесла Мазакрес, Но мы не можем принять его лишь в составе тройки. Кроме того, спор действительно идет лишь о судьбе одного демоненка». Вероника пискнула и сжалась в комочек. Слюнявые челюсти клацнули у самого лица. Демон почти откусил девочке нос, но все-таки не дотянулся на какой-то пальчик, потому что повис в воздухе. Савнар раздраженно хмыкнул, покрутил рукой наглая тварь, превратилась в смятый мешок из осколков кости и раздавленной плоти. «Не отползай далеко», – велел Бушок девочке. «Тут каждый так и норовит пообедать аппетитным младенцем». «Дя!» «Да – серьезно кивнула забрызганная кровью Вероника. Савнар поглядел на нее с сомнением. «Возможно, не стоило тащить ребенка в эту дыру. Все-таки тут темный мир» причем не цивилизованный Паргарон, а какое-то захолустье с первобытными демонами. Впрочем, Веронику, кажется, все устраивает. Вон уже пытается вырвать клык. Не порежется она там. Савнар заботливо наколдовал ей рукавички и сам вырвал пару клыков поострее. Пусть ребенок поиграется. Здесь сделка покрупнее, чем одна единственная душа, пусть даже могучего волшебника. Нет, там тоже был неплохой куш. Савнар уже прикинул, что Великий Мегрибол потянет условок на 300. Но для банкира это все-таки не сумма, тем более, что половина уйдет на счет барона Гастарока, а еще четверть разбежится на мелкие и крупные пошлины. Савнару, как исполнителю, останется всего лишь у 70-80. Мелочишка на молочишка, детям на конфеты. Зато здесь сумма обещает быть пятизначной, уже серьезно даже для банкира. «Уа!» – подала голос Вероника. «Есть хочет». Савнар вырастил много бушучат и умел с ними обращаться. Из воздуха появилась теплая бутылочка. Вероника жадно ее схватила, и Савнар вздохнул. «Ох, я бы тебя лучше зельем бушуков напоил. Лучшая еда для младенцев. Такие демоны получаются. Но твоя мамка против». «Еще чего», – говорит, – «будешь, мол, совершеннолетний, сама решишь». А поздно будет. Станешь низшим демоном разве что. А то и просто сдохнешь. К зелью бушуков надо с молодых ногтей. Хотя, конечно, Мазакрес, Бабушка-то не откажет. Ты понимаешь, о чем я? Вероника серьезно посмотрела на Савнара, чмокая соской. Тот осмотрелся, оценил обстановку вокруг и сотворил для ребенка шлейку. Пусть немного полетает а то вернется к родительнице, похожей на грязевого элементаля, а та вой поднимет. Вокруг и впрямь грязновато. мы параполис если не считать золотых холмов, тоже утопает в нечистотах, но тут совсем уж трясина. Из Полинской башни до середины первого этажа погружены в смрадную жижу, а туземцы бороздят ее, словно купающиеся гипопотамы. Те, кто ходит пешком, конечно, среди здешних демонов полно летучих. Похожие на крылатых обезьян твари так и кишат в воздухе, орут, спражняются, не умеют даже толком говорить. Савнар тяжело вздохнул и раскрыл большой зонт. Тут за детем надо приглядывать, у туземцев нет никакой культуры, только и смотрят, как бы украсть или сожрать младенца. Савнар взмахнул лапкой, полосуя лицо какому-то одинокому уродцу, и тот отшатнулся с диким шипением. Полуживотные Этих демонов создавал не всесильный древнейший, не древний бог отдал им свою плоть и часть духа, в них нет инстинктивной тяги к упорядоченности, цивилизованности и необычной для демонов одухотворенности, характерной для паргоронских аристократов. Здесь почти и не осталось высших демонов, этот мир населен в основном низшими, примитивными созданиями, немногим превосходящими смертных. Раньше у них был свой аналог банка душ, но менее надежный, а теперь нет и его. Не повезло им. После Великой Катастрофы в этом мире осталось всего два демалорда, и один не в счет, он спит где-то на дне океана. Все в руках второго, единственного дееспособного среди переживших войну. Тяжело ему, наверное, приходится. Паргарон предлагал посильную помощь, но тот все еще уходит от ответа. Хочет, чтобы в его мир инвестировали, но без особых прав. Не хочет ничем поступаться. А так не бывает. Нет, Савнар бы охотно помог. Савнар любил делать другим одолжение. Таким образом он заводил новых друзей. И хотя некоторые из них ничего потом не приносили, эти потери с лихвой возмещались теми, кто отвечал добром на добро. Прожив очень длинную жизнь, этот бушук умел играть в долгую делать вложения с расчетом на десятки, сотни, даже тысячи лет вперед. К тому же учил своих детей, и сейчас собирается предъявить один старый вексель. Поря за Вероника пыталась перебирать ногами и недовольно хмурилась. У нее кончилось молоко, ей не нравилась шлейка и вокруг плохо пахло. Даже любимая погремушка уже не успокаивала, и Вероника задумалась, не заплакать ли. Но тут Савнар как раз остановился у наполовину обрушившегося здания – башни бумаг. Вероника задрала голову, пытаясь увидеть вершину, но у нее не получилось. И она завертелась в воздухе, погремушка выпала из ручки и шлепнулась в грязь, растаявший снег пополам с липким пеплом. Пока девочка растерянно смотрела вслед игрушки, Савнар с сомнением смотрел на штаб-квартиру туземной канцелярии. Да, мировая катастрофа ее не пощадила. Не совсем руины, конечно, но близко к тому, хотя тут весь город переживает непростые времена, половина башен валяется обломками, что-то восстановили, конечно, за... сколько лет прошло? 15-16. Ну, хоть малый бизнес процветает. Уцелевшие господа сделали низшим демонам послабление и дали больше свободы и привилегий. Господам необходима новая кровь и лучше обитатели этого же мира. Здоровый патриотизм. Кто захочет пускать к себе ту же кристальную тьму, они потом превратят этот мир в филиал своего, как уже не раз проделывали, проклятые империалисты, паразитирующие на своих же собратьях-демонах. «Поедим», – сказал Савнар, входя в башню бумаг. На первом этаже был вполне приличный кафетерий. Чиновникам и гостям мира всегда лучшее. Савнар забрался на стульчик, который сразу вырос так, чтобы карлику было покомфортнее. Вероника почему-то очень расстроенная, приземлилась на соседнем стульчике, обернувшемся детским креслицем. Но ничего, сервис вполне пристойный. Демоническую магию они тут еще не забыли. Вот командировка в Квицоль и Ин проходила в почти полевых условиях. Негде было сесть и нечего поесть. Трактирный прислужник сразу распознал высшего демона и заискивающе завилял хвостом. Улыбаясь редкими острыми зубами, он угодливо спросил – «Чего изволишь, господин? Вот меню деловых обедов, вот основное меню, вот барное меню, вот детское меню. Свежая свинина, козлятина, собачатина, человечина!» Савнар осмотрел протянутые пергаменты. Выбор скудноватый, но для пережившего апокалипсис мира вполне пристойный. «К тому же они дружелюбны к детям. Тут тебе и молоко разных сортов, и разные пюре, и каши, и даже... Это зачем?» «Это раздел для москимов», – быстро прокомментировал прислужник. «Мне большое живых тритонов и брускету с машинным паштетом», – определился Савнар. «Ребенку молока, а лучше демонического». Савнар заботливо посмотрел на девочку, она с рождения пьет демоническое молоко, а это хоть и не зелье бушуков, но тоже полезно, и градус лучше не понижать. Демоном она, правда, от этого не станет, но это хотя бы сделает ее сильнее и здоровее. Может, даже сковырнет зачатки совести. Полудемоны иногда получают этот неприятный рудимент, а у этой еще и наследственность плохая. «Демоническое?» – сомнение протянул прислужник. «То есть, я спрошу господин». Он унесся и вскоре вернулся со жбаном мутного пойла. «Да, молоко от низшей демоницы, правда». Что ж, полевые условия. Так подумал Савнар, втягивая тритоновый хвост. Но слишком засиживаться нельзя, дела ждут, а суд вряд ли продлится долго. Набив живот, Савнар снова поднял воздух сытую и сосредоточен трясущую погремушкой Веронику. Клыки зверодемона ей надоели, и она оставила их на столе. О, официант уже унес. Расторопные они тут. Савнар бы предпочел оставить девочку на чье-нибудь попечение, Но кому тут можно доверить ребенка? Никому из туземцев нельзя доверить даже крысу. Оставишь младенца, а в меню появится новое блюдо. Хотя оно и так есть. Первая деловая встреча продлилась недолго. Взыскать долг не удалось по самой естественной причине. Должник скончался. И все его наследники скончались. А то, что осталось из имущества, не стоило даже того, чтобы за ним нагибаться. У Савнара немного испортилось настроение. Жаль, погибший был крупным демоном и задолжал барону Гастароку больше десяти тысяч словок, Из них минимум тысяча досталось бы Савнару, как коллектору. — Это очень печальное известие, — сложил когтистые ладошки Бушук. — от чего он скончался? — От того же, что и все, — сухо ответил клерк. — Великий рассвет. — Ох уж эти войны скажите, — подсокал языком Савнар. «Одни расходы. У него совсем ничего не осталось?» «Можете покопаться в воронке, если хотите», – еще суша ответил клерк. «Все, что найдете, ваше». «К сожалению, у этого мира нет банка душ. Все свои капиталы каждый держит при себе, и если демон погибает, условкам конец. У демолордов есть что-то вроде распределенного кошелька, но он тоже держится на них самих же». Неустойчивая система, если вы спросите Савнара, вообще не стоило кредитовать местных слишком рискованные вложения, но Кибур соблазнился высоким процентом, да к тому же получил, инс... да к тому же получил инсайдерскую информацию о том, что скоро в этот мир поступят большие прибыли. Увы, в бизнес вмешался форс-мажор. Что ж, где то находишь, где ты теряешь, произнес Савнар, поднимаясь выше. «Да!» – согласилась Вероника. Половина этажей выглядела, как после бомбежки. Дыры в стенах, провалы, покосившиеся потолки. Не будь тут все пропитано чарами, не работает тут куча демонов-канцеляристов, давно бы все рухнуло. Ремонт идет, совнаркое где видел работы, но медленные и живые. Демоны вручную выкладывали кирпичи, вручную скрепляли их цементом. Значит, тут очень древняя и сложная магия. Ее нельзя нарушать грубым творением. «Дя!» – снова подала голос Вероника. «Дя!» Голос тревожный. Ребенок о чем-то беспокоится. Она только что поела, погремушка при ней... а, -а, -а понятно. Савнар покрутил когтистым пальчиком, и грязный подгузник испарился, а на его месте материализовался свежий. Он не брезговал делать такие вещи лично. Великий демон, паргоронский аристократ... Один из богатейших банкиров и бухгалтер двух демолордов, он, однако ж, оставался живым существом. Бытие даже самого могущественного владыки не состоит только из грандиозных свершений. Он тоже иногда пьет чай, лежит на диване и поет детей зельем бушуков. Конечно, это можно перепоручить безликим или вообще не делать магии, но в какой-то момент ты утратишь связь с материальным миром. Бушуки живут в уютных домиках, носят дорогие одежды, Окружают себя вещами и собирают коллекции не потому, что в этом нуждаются, а потому, что это помогает оставаться самим собой. Мелкие привычки и ритуалы стабилизируют личность, а для бессмертного это крайне важно. Поэтому Савнар и по лестнице поднимался пешком, заодно поглядывая на предмет других выгодных сделок. Профессиональная деформация Бушука, хотя по мелочам Савнар давно не разбрасывался – Да и вряд ли тут что подвернется. Они с Вероникой добрались до самого верха, и там остановились перед дверью, охраняемой монахами с глухой чернотой под капюшонами. Никакие это не монахи, конечно, а одни из самых страшных здешних демонов. И за дверью скрывается их господин, невзрачная, совсем дверка-то, потертая, обшарпанная. Не зная Савнар точно, решил бы, что тут кладовка со старыми швабрами. Но это нормально для владыки мира сего. Он не притязателен и стремится к простоте. Рожден был великим царем, как слышал Савнар, но со временем понял, что не в золоте и пурпуре истинное величие. Теперь он даже не называет себя владыкой, предпочитая выглядеть тем, кто просто скромно сидит в уголке. Получить аудиенцию было несложно, а пройдя в дверь Савнар оказался где-то... Это уже вовсе не башня бумаг. Это совсем другое место. Вокруг будто сомкнулась первородная тьма и заклубился непреодолимый ужас. И даже Паргоронскому банкиру стало не по себе. Вероника издала тихий писк, она всего лишь маленькая девочка, и ей стало страшно. Савнар повел ручкой и погрузил ребенка в сон, чтобы не думала расплакаться не в попад. Сам же обошел огромную дыру, окруженную кровавыми алтарями, и просеменил к ступеням золотого трона. Только он и был тут предметом роскоши. Вокруг простирались древние барельефы, повсюду был только необработанный гранит. На троне шевельнулось. Сначала Савнару показалось, что это куча трепья, но та развернулась, выпростала костлявые пожелтевшие пальцы из-под капюшона прошелестела. «Рад видеть посланца Полькарона! Как поживает мой старый приятель Каген. «Поздорову, здорову по-здорову, отозвался Савнар, принимая истинный облик и расшаркиваясь. Тоже очень волнуется за тебя, мой господин, очень хочет, чтобы ты все-таки согласился на его предложение. А вот сегодня, как раз вспомнила тебе, срочно велел своему слуге до тебя бежать, не позволил даже оставить с кем-нибудь ребенка. Так неловко получилось. «Ну уж он тебя не обеспокоит, я отчаю». «Не обеспокоит», – благожелательно кивнул Дима -Лорд в нищенском тряпье. «У меня бывают самые разные посетители. Я даже ко всему привык. Но это ведь не твой ребенок, о добрый бушук. Ты же похитил его у кого-то?» «Как ты мог такое подумать, о жрец?» – всплеснул ручками Савнар. «Ни один бушук никогда бы так не поступил». Это просто дочь одной моей знакомой. Меня просили за ней присмотреть, а я так добр, что не отказал. А тут дела, дела. Так торопился тебя увидеть, обрадовать. Ты и в самом деле очень добр, согласился древний демон. Так что же нового хочет сказать мне Каген? Начался деловой разговор. Даже среди паргоронских банкиров немного сыщется настолько же старых и опытных, как Савнар. Он служил еще великому Аркродороку и заключил на своем веку столько сделок, что одно их перечисление займет целый том. Но сейчас ему противостоял не менее старый и опытный демон, возможно, даже старше и опытней. Савнар не знал, сколько лет хозяину храма ночи. «Шахматы», – предложил его Визави. Савнар шахматы не любил, умел, да, он знал массу игр, но не слишком ими увлекался. О, не стоит разделять со мной партию только из вежливости, прозвучал шелестящий голос. Нет, почему же? Поднялся в воздух Савнар. С удовольствием поиграю. Оставив Веронику и посапывать под столом, он принялся двигать фигурки, предлагая и выслушивая поправки к договору, который владыка этого мира пытался заключить уже пятый год. Каген тоже пытался заключить его уже пятый год. Оба мира были равно заинтересованы в том, чтобы один получил кредит, а второй его выдал. Но вот в условиях они никак сойтись не могли, потому что оба прекрасно понимали свою выгоду. Раньше они навещали друг друга лично. Каген наверняка тоже сиживал тут, игрывал в эти беззвучно кричащие шахматы, но, кажется, у директора банка душ истощилось терпение, и он стал отправлять вместо себя банкиров. «Любопытная эта игра шахматы», – произнес задумчиво древний демон. «Вы предпочитаете Омбридан, я знаю, но в нем слишком много правил и в то же время слишком много хаоса». «Как и во всей остальной жизни», – сказал Савнар, тряся над духом пешку. «Небольшой элемент случайности всегда к месту». «Возможно», – согласился собеседник. Однако я предпочитаю игру, которая суть поединок интеллектов, и наша партия с Кагеном затянулась. Он тоже так считает. В таком случае передай ему, что я приму тот вариант сделки, что ты принес сегодня. Савнар начал улыбаться, но у меня будет последняя поправка, маленькая. Улыбка погасла. Знал Савнар эти маленькие поправки? Хотя знаешь, подпер скрытое под капюшоном лицо кулаком демон, я тоже устал от этих шахмат по переписке. Давай так, если эта партия за тобой, я подписываю как есть, без дополнительной поправки. А если нет, поинтересовался Савнар, передвигая слона, тоже поставь что-нибудь ради проформы, пожал плечами демон на золотом троне, что угодно. Свой сюртук, свои часы, этого ребенка. любой мелочь. Савнар задумчиво хмыкнул. Какая любопытная сделка. Астрид крепко цеплялась за руки родителей. Ее уже три раза спрашивали, с кем она хочет остаться, причем в третий раз к выбору между родителями и голым дядькой добавилась еще одна из судей, которую Астрид вообще видела впервые в жизни, но ей сказали, что это ее бабушка. Впрочем, бабушка не собиралась оставлять Астрид себе, сказав, что просто передаст ее все тем же фархеримам. Астрид этого не хотелось, и она сказала, что у фархеримов уже была, и ей не очень понравилось. «Дело не в том, что тебе нравится, а в том, что для тебя лучше», — сказала Мазакрес, внимательно глядя на девочку. «Ей лучше жить с матерью», — возразила Кейталана которая, напомню, вполне справляется со своими обязанностями. Ребенок сыт, весел, в безопасности, окружен заботой и нормально развивается. Демоны вежливо выслушали ее, а Фурундарок грохнул по столу молотком, откусил головку и, грызя рукоять, добавил. Мне понравилось предложение Клюзерштатена, но мы не можем приговорить рока к казни в составе тройки. Обсудим это на следующем совете демолордов. «Ты серьезно?» – возопил Хальтрекорок. «Шучу, братишка, шучу. А серьезно, мне надоело тут сидеть. Если вычесть из предложения на то, чего мы этим составом сделать не можем, остается только то, на что мне плевать». «Хальтрекороку тоже плевать на своих детей!» – выкрикнула Ладжа. «Все это прекрасно знают. У него их сотни». «Действительно!» подался вперед Клюзерштаттен. «Если мы удовлетворим иск, то мы всего лишь удовлетворим желание Хальтракорока насолить бывшей жене. Получится, что мы собирались судебной тройкой и сидели тут несколько часов, чтобы умаслить балаганщика, отдать ему щенка, которого он выкинет на улицу, едва выйдя за ворота». Или просто уморит голодом. Личика рока исказилась в гневе. Он набрал воздуха в грудь и провозгласил. Голосую, оставить ребенка матери. Согласна, кивнула Мазакрес, о судебной издержке взять с отца. Вы серьезно? Возмутился Хальтеркорок. Я вас больше никогда не приглашу на шоу. А я голосую отдать ребенка тебе. «Балаганщик», – заломил руки Клюзерштатен, – «но я один против двух, и я ничего не могу сделать. Прости, я старался как мог». Хальтракарок окинул судьи бешеным взглядом всех троих. От Мазокрес он ничего не ожидал, но чтобы его брат и Клюзерштатен, морды клоун. «Решение принято», – подытожил форум дорог. «Ладжа, ребенок твой». «Можешь идти нахер!» Ладжу затопила волна облегчения, частично своя, частично эмоции мужа. Астрид стиснула их руки, а ее хвостик взметнулся к самой макушке. «А алименты будут?» спросила на этой волне Ладжа. «Не наглей!» рявкнул фурун растворяясь в воздухе. «Ладно, она и не надеялась. Теперь только забрать Веронику». Распахнув тяжелые двери, Ладжа облегченно увидела вторую дочь играющий с погремушкой рядом с Савнаром. Тот почему-то был без сертука в одной рубашке. «Ну что, как вы тут?» – спросила Ладжа, подхватывая дочь. «Вероника не сильно шалила?» «Ну что ты, чудесный ребенок!» – заверил ее Савнар. «Если что, обращайтесь. С удовольствием за ней присмотрю."